4. Выслушав его рассказ, Коптельцев не растерялся, не разозлился. Он только вынул платок и промокнул им лоб. Он выглядел так, будто ему не здоровилось. Большое жирное лицо его словно из последних сил держалось на черных, близко поставленных бровях да на выступавшем шишкой подбородке. Он опустил свое тело в кресло, помолчал. Полнота его сегодня показалась Зайцеву нездоровой, а бледной, с одышкой и испаренной. «Хорошо», — сказал он, записывая себе в блокнот полное имя Фирсова, год рождения и место работы. Зайцев бросал быстрые ответы, а сам внимательно наблюдал за Коптельцевым. Все-таки тот сам вышел из недр у ГПУ. Знал там все входы и выходы, обладал там связями. «Хорошо», — Коптельцев на миг прикрыл глаза, как будто его кольнула боль. «Раз взял его ГПУ, то этот твой Фирсов сейчас либо на Шпалерной, или в Крестах, или в Пересыльной. Найдем, я узнаю». Пот так и катил по его жирному лицу. «Тут еще какая штука!» Зайцев рассказал ему, что между убийством Фаины Барановой и убийствами на Елагином острове, возможно, есть связь. Коптельцев сидел, сцепив руки на столе перед собой. Он помолчал, разглядывая свои большие пальцы, будто не вполне узнавая. Все молчал. «Что скажете?» — не выдержал Зайцев. «Не распыляйся». «То есть как?» «То есть так!» «Товарищ Киров крайне заинтересован в быстром и успешном расследовании убийства в Елагином парке. В ответах, а вовсе не в изысках твоей умственной деятельности и нюансах. В точных и ясных ответах». «Но ведь эти детали — это все никчемная болтовня!» — стукнул Коптельцев по столу пухлыми ладонями. «Нам выделены исключительные ресурсы. И как я буду отчитываться перед Смольным? Ура, товарищи! Раскрыли убийство какой-то там бухгалтерши, причем давнее!» «Чем же эта бухгалтерша хуже?» — с вызовом поинтересовался Зайцев. «Разве советский закон не один для всех?» Коптельцев издал тюленей вздох. «Если надо такое объяснять...» «Значит, объясняться бессмысленно!» Зайцев хотел возразить. «Мы устаканили вопрос?» — с нажимом переспросил Коптельцев. «Ладно, вот и славно! Иди! Я рапорт по интуристу жду, между прочим!»